Глава 19. Запечатанные артефакты. Мы защитники, одновременно жалкие люди, сражающиеся с опасностью и безумием. Коридор с окном был закован в холодный камень стен, а в комнате горел яркий тёплый свет. Голос Денна порождал слабое эхо, каждое слово отдавалось в сердце Клейна. На мгновение он даже лишился дара речи. Заметив, что Клейн не знает, что сказать, Ден покачал головой и улыбнулся. Я разочарован. По ту сторону не то, что ты думал. Мы всегда ходим по краю. Там, где есть риск, есть и прибыль. Клейн опровил Сатшока от и быстро нашёлся с ответом. Да, он не осознавал всю опасность, её затмила слава и необычность по ту сторонам. А может быть, Клейн просто не сталкивался с ними в реальной жизни или оказался вовлечён в водоворот событий, где с ним в любое время могли приключиться странные вещи. Это позволило ему взять под контроль собственный страх. Да, мысли об отступлении были неизбежны, они не желали покидать его голову. Неплохо, очень по-взрослому. Дон выпил всё своё кофе, затем добавил: "В дополнение хочу сказать, подворотня не так сильны, как ты думаешь. Подворотня низких последовательностей. Хм. Почему ты думаешь, единица соответствует сильнейшему рангу, а девятка слабейшему? Это противоречит интуиции и здравому смыслу. Когда мы говорим низкая последовательность, Подразумеваем небольшой ранг с большим номером. Это криоугольный камень всех последовательностей. Ах, на чём я остановился? А, верно. Потусторонние не так сильны, как ты думаешь. Несккие последовательности не могут противостоять ручному огнестрелу, не говоря уже о пушках. Они просто обладают магией и непредсказуемы, чем человек с пистолетом. Если у тебя появится возможность стать потусторонним, постарайся не забыть этот разговор. Не принимай поспешных решений. Клейн протестующе улыбнулся. Но я даже не знаю, будет ли у меня такая возможность. Если таковая представится, Клейн думал, что не упустит её. Можно просто не пить неправильные или слишком мощные зелья. Самый большой риск это тонкое влияние на психику или опасности, которые можно услышать или увидеть после того, как станешь посторонним. А что касается влияния на психику, можно воспользоваться опытом предшественников. Постараться не хватать мощные зелья, а набирать силу постепенно. тем самым уменьшая вероятность потери контроля. Его целью является защита от опасностей, изучение тайных знаний и поиск пути домой. А для этого нужно получить высокую последовательность. Если утратить контроль так легко, можно остановиться на текущей последовательности и продолжить поиск с помощью знания. Потенциальный риск от общения с незримым значительно больше, ещё свежа в памяти шёпот, который Кэлен слышал во время ритуала изменения удачи. Тогда он почти сошёл с ума. от этого не избавиться, оставшись простым человеком, в любом случае лучше получить силу, чтобы своей помощью справиться с опасностью. Взвесил всё, collinear почувствовал, что преимущества настолько перевешивают недостатки, что мысль об отступлении почти исчезла. Дэн снова взял трубку и ответил с улыбкой в сероглазах. Относительно этого вопроса я не могу сказать прямо. Стать посторонним, сначала ты должен завоевать репутацию. Может быть расшифровать древние манускрипты или найти ключ к разгадке некоторых дел. Потом там наверху могут решить иначе. Никто не может сказать со всей определённостью. Отлично. Думаю, теперь ты узнаешь чуть больше о посторонних, и в будущем мне примешь поспешных решений. А сейчас я ознакомлю тебя с работой вольнонаёмных. Он встал, подошёл к двери и указал в противоположном от врат ханис направлении. По новосиес бухгалтер-извозчик, который также отвечает за приобретение необходимых товаров и доставку припасов из церковной полиции. Они профессионалы и не работают посменно. Остальные трое разNaNна брата Старонил. Они занимаются приемом посетителей, уборкой помещений, заполнением дел товарных накладных, пересмотром за архивом, складами оружия и материалов, регистрацией обращений и жалоб. Вально наёмные договариваются между собой о количественных сменах на дня и дней отдыха. Я буду заниматься тем, что тема остальные. Клейн перестал думать о посторонних и решил произнести свои обязанности. "Не ты не обязан. Ты профессионал", улыбнулся Дэн. "Сейчас у тебя две задачи. Первая утром или в обед выходить на прогулку между твоим домом и резиденцией Велша". "Что?" опешил Клейн. "Что за работа такая? Что в ней профессионального?" Дэн вложил руки в карманы штормовки. После того, как мы подтвердили, что ты потерял память, дело Уэлша было закрыто. А дневник Антигоны утрачен. Мы думаем, что ты мог унести его спрет по пути домой. Поэтому мы не нашли ничего у тебя в комнате. Это может быть причиной, почему ты совершил самоубийство у себя, а не в резиденции. Ты находился под контролем сверхъестественных сил и утратил воспоминания. На маск человека удивительная вещь. Могли остаться следы, которые не заметила даже Дэлис с её шаманскими способностями. Так что это не означает, что не осталось ничего. Может быть, в знакомых местах, в важных местах, ты что-то вспомнишь. А вот что мы хотим получить от этих прогулок? Понимаю, внезапно осознал Клейн. Их размышления вполне здравы. Среди присутствующих на месте преступления только я остался в живых. Следовательно, только я имел возможность и мотив унести дневник и спрятать его по пути домой. Если да будешь дневник Заработаешь достаточно доверия, чтобы стать улучшенным, поощрил его Дэн Смит, тем самым намекая, что дневник всё ещё важен. "Надеюсь на это", кивнул Клин. Дэн сменил тему. "Второе, у тебя будет один выходной в неделю. Можешь выбирать любой день. Если ты на работе, твоя задача быть в архиве и читать записи и документы. Это твоя задача как профессионального историка. После того, как прочитаешь их все, будешь работать как и остальные. Посменно. Хорошо, нет проблем. Калейн почувствовал облегчение. Выглядит несложно. Дэн развернулся к чёрным железным вратам, с выгравированными на них семью святыми эмблемами. Это врата Ханис, они названы в честь осного положника современной системы ночных ястребов, архиепископа Ханиса. Такие есть под каждым центральным собором всех крупных городов. Они охраняются только официальными членами ночных ястребов по очереди. Внутри нет сот стражу как минимум два хранителя, которых направляет церковь, а также там установлено огромное количество ловушек. Ни в коем случае не приближайся к ним, иначе ничем хорошим это не закончится. Звучит пугающе. Колен выразил своё чувство. Пространство внутри разделено на несколько блоков. В них мы держим рецепты определённых последовательностей и магических ингредиентов, иногда запираем иретиков, необычных созданий, культистов и членов тайных обществ. В любом случае их вскоре переправляют в Священный собор, а быдены произнес Дан. Священный собор штаб-квартира церкви Богини Ночи, расположенная в графстве Зимена на севере королевства. Также известная как Собор Спокойствия. Каленс слегка кивнул в такт своим мыслям. "Коромета, во внутри находятся копии всякзасекретных документов и записей. Ты можешь даже прочитать, их, если получишь допуск". Дан немного заколебался, но продолжил. А на нижнем этаже, за вратами Ханис, находятся запечатанные артефакты. Запечатанные артефакты. Осторожно произнес Клейн. Звучит как нечто особенное. Среди собранных нами предметов некоторые слишком важны или слишком сильны, и если они попадут не в те руки, то могут принести значительный вред. Поэтому мы держим их существование в секрете и тщательно охраняем. Даже мы можем использовать их только в чрезвычайных ситуациях, и Дан на секунду задумался. Среди них есть некоторые, которые обладают подобным сознанием, и они могут обмануть стражей, повлиять на окружающих, сбежать и вызвать катастрофические последствия. Их нужно очень строго контролировать. Магия какая-то, прокомментировал Клейн. Штаб-квартира ночных ястребов разделила эти запечатанные артефакты на четыре категории. Класс 0 чрезвычайно опасен. Они имеют величайшее значение и высочайшую секретность. Их нельзя запрашивать, перемещать, описывать или изучать. Их можно содержать только в подземном хранилище Свитл в соборах. Подробно описал Дан. Класс 1, высокая опасность. Их можно использовать лишь в крайнем случае или лишь для строго определённых целей. Допуск к ним ограничен на уровне епархиального епископа или диаконических ястребов. В центральном соборе главного управления епархии, как, например, в Бэклендде, может храниться от одного до двух таких артефактов. Остальное отправляется в Святой собор. Класс 2 опасный. Если соблюдать меры предосторожности, их можно умеренно использовать. Разрешение на использование выдаётся либо минимум одним епископом, либо капитаном команды ночных ястребов высшая. Центральные соборы в разных городах могут хранить от 3 до 5 таких артефактов. Остальное отправляется либо в Святой собор, либо в главное управление епархии. Класс 3 достаточно опасный. Они должны использоваться с осторожностью. может применяться для операций, требующих присутствия трёхоболе человек. Минимальный уровень допуска официальный член ночных ястребов. В дальнейшем ты ещё успеешь ознакомиться с соответствующими документами. С помощью числовых идентификаторов можно понять, что они все представляют. Например, 225 означает, что это опасный запечатанный артефакт под номером 125. Во время своей речи Дан неожиданно повернулся и достал из нижнего ящика стола клочок бумаги. Вот взгляни. 3 года назад новый архиепископ утратил контроль. Он прорвался сквозь все ловушки и таинственно исчез с запечатанным артефактом нулевого типа. Ты должен запомнить его лицо. Если увидишь, не приближайся, немедленно докладывай. В противном случае вероятность погибнуть при исполнении 1000%. Что? Клейн взял предложенную бумагу. На ней не было заголовка, только чёрно-белое фото и несколько строк. Иэнс Зангвилл. Мужчина, 40 лет. бывший архиепископ хранитель врат был обманут дьяволом и обратился козло сбежал запечатанным артефактом 008 его подробное описание на фото Инз Зангвилл носил чёрное еретическое одеяние и шляпу он был блондином с голубыми глазами высоко посаженным носом и сжатыми губами инз напоминал классическую скульптуру на его лице не было ни следа морщин больше всего бросилось в глаза отсутствие одного глаза Описание патча очень подробное, а ортефакта только номер. Кален честно вырзил своё первое впечатление. Это возношает уровень секретности. Запрос на поиск артефакта 008 только в устном виде, никаких записей, передано только общее описание. Вздохнул Дэн. 008 похоже на простое перо, только пишущее без чернил. Вот и всё описание. Дэн ничего больше не сказал. Он одел великолепные часы, свисающие на золотой цепочке из кармана штормовки, затем откинул крышку, взглянул внутрь и указал на дверь. "Я рассказал тебе всё, что нужно знать. Отправляйся в арсенал и найди старого Нила. Попроси его предоставить документы, с которыми тебе нужно ознакомиться. Он не обычный гражданский сотрудник. Некогда он был официальным членом Ночных Ястребов, но из-за преклонного возраста ему так и не дали пойти на повышение. Его здоровье уже не такое крепкое, Поэтому он больше не подходит для оперативной работы. Карамета Вон не хочет становиться внутренним хранителем или отдыхать дома. Его единственное желание возиться с документами и бумагами.